Литературный салон «Билибиной ТВ». Содержание работы. Чтение литературных произведений. Собрание мистического характера. Адрес. Проспект Пролетарской Победы, дом 22, квартира 12. Квартира «Билибиной ТВ». Руководитель «Билибина ТВ». Участники «Шульговский НН», «Римский Корсаков АН», «Мещерский НА», «Голов АВ», Коган Венгеровский, Перельман, начинающие пролетарские писатели Кухтин, Толмачев, Черняев, Лившиц, Фролов.